Глава 9. Корозов сидел у себя в кабинете за рабочим столом. С кем-то говорил по телефону и авторучкой делал пометки на листе бумаги, лежавшем перед ним. Едва только убрал телефон, как дверь распахнулась, и в кабинет вошел начальник охраны. Сразу с порога доложил. Есть новая информация. Возле дома, где прячем крючка, нарисовались подозрительные шнурки. «Странно ведут себя. Явно вынюхивают. Шастают по подъездам, с жильцами что-то перетирают. Мои люди сделали несколько снимков этих типов. Вот». Исай протянул Глебу смартфон и конверт с бумажными фотоснимками. Корозов встал из-за стола, взял все, минуту сдержанно постоял, потом прошелся по кабинету. Внимательно посмотрел снимки в смартфоне. Затем, вернув его Исаю, вытащил фотографии из конверта и также внимательно перебрал перед глазами. — Ты видел этих персонажей когда-нибудь прежде? — спросил, закончив рассматривать фото. — Нет! — коротко ответил Исай. — Я уже поставил своих ребят приглядывать за домом и за этими шнурками. Сунул смартфон в карман джинсовой куртки. Глеба сообщение насторожило. Он не верил в случайности. События так либо иначе крутились вокруг происшествия с Былеевым. Поэтому сразу распорядился. «Смотри, не прозевай на этот раз. И срочно подготовь на всякий случай для крючка другое место. Сообщай мне обо всех телодвижениях этих подозрительных типов». Начальник охраны кивнул и вышел, аккуратно притворив за собой двери. А через сутки он опять появился в кабинете Глеба, принес новые снимки. Сообщил, что нарыли информацию на одного из шнурков. Тот оказался из окружения сажения. Корозов в том же костюме сидел в рабочем кресле, только рубашка на нем под пиджаком была другого цвета. Через стол протянул руку за снимками, взял из пальцев Исая и принялся неторопливо вглядываться. Неожиданно замер, оторопил, не поверил своим глазам, подозвал Исая ближе, выложил снимки на столешнице. Узнаешь? спросил и показал пальцем. Начальник охраны положительно кивнул. Дескать, конечно, я уже видел. Но Корозово не удовлетворил его кивок. Глеб нахмурился. «Что ты на это скажешь?» Исай не выразил своих эмоций, отреагировал спокойно, лишь пояснил, как появились снимки. «Шнурок, которого вели мои люди от самого дома, завернул в пивной бар, заказал пиво и сел за столик, за которым уже сидел Синенов с кружкой пива». Моему человеку показалось, что они не были знакомы, но двумя-тремя словами все-таки перекинулись. Вроде что-то про пиво. Музыка играла, и мой парень толком не слышал, но сумел щелкнуть их. Корозов сунул снимки в стол. «Скажи своему человеку, когда ему кажется, пусть крестится. Мне здесь ничего не кажется. Я вижу». И то, что я вижу, мне не нравится. Если твой человек глух, как филин, и не расслышал их, то я, похоже, хорошо все слышу. И то, что я слышу, мне также не нравится. Немедленно сегодня же ночью переправь крючка на новое место. Немедленно! Неспроста задергались у нас перед глазами эти маячки. Ты отслеживаешь их? Они, сдается, мне отслеживают тебя. А ну-ка возьмись за голову и покачай мозгами. Кто такой на самом деле этот Сынянов? Любитель пива или прожигатель жизни? Тут видно глубоко зарыта какая-то собака. Почему этот шнурок присоседился именно к Сынянову? Что, не было других свободных столиков? Наверняка были. И Сынянов оказался в пивбаре именно перед тем, как там появился этот тип. Видишь, перед ним кружка, полная пива, еще не успел отпить. Очевидно, только что принесли. Думай, Исай, думай. Что это за кроссворд? А может, и никакого кроссворда? Приближалась ночь. Глеб дома был как на иголках. Исай подготовился переправить крючка на другую квартиру. Докладывал, что вокруг дома спокойно. Однако на душе у Корозова почему-то скребли кошки. Не совершил ли он новую ошибку, что ни о чем не сообщило Кламину? Может быть, следовало поставить того в известность, показать Рестарху фотографии и уведомить о своих подозрениях и намерениях? Но, с другой стороны, у Исая все продумано – охрана, машины, маршрут. А Глеб лег в постель и, закинув руки за голову, долго смотрел в темный потолок. Блеклый уличный свет слабо пробивался сквозь окно. Рядом, заснув, по-детски посапывала жена Ольга. Он глянул на нее, повернулся набок и закрыл глаза. Машины с охранниками Исая подъехали к дому, где прятали крючка. Охранники живо высыпали наружу, быстро рассредоточились по заранее обусловленным местам, встали на площадках подъезда. Исай, мягко ступая по ступеням лестничного марша, поднялся на этаж, осмотрелся, аккуратно позвонил в квартиру, сказал одно слово «Пошли». А в это время к этому же дому направлялись автомобили кровельщика. Его человек сидел в засаде неподалеку от дома и по телефону предупредил Леонтия о появившейся охране Корозова. Кровельщик сообразил, что Глеб что-то учуял, коли засуетился среди ночи, но раздумывал всего минуту. Отменять операцию не стал. На его стороне был фактор неожиданности. Чтобы там Корозов не унюхал, он не мог знать об его операции. Впрочем, здесь кровельщик не ошибался. Действительно, не Глеб и Исай не предполагали, что ночь готовит им сюрприз. Леонтий приостановил свои машины с торца на выезде от дома, ожидая нового звонка. И после того, как звонок последовал и сообщил, что из подъезда вывели крючка, кровельщик отдал команду вперед. Сам стал наблюдать со стороны. Исай находился у дверей подъезда, когда из-за угла вместе с шумом моторов вырвался свет фар, осветивший его людей. Из автомобилей высыпали подельники Леонтия, и началась беспорядочная пальба. По автомашинам Исая задолбили пули. Две машины осели на диски с пробитыми шинами. Кто-то громко матюгнулся. Охранники выхватили травматы и стали отстреливаться. Крючок уже был в машине. Исай махнул водителю рукой, чтобы гнал немедля. Тот сорвал авто с места, стал быстро набирать скорость и уходить на другую сторону длинного дома. Люди кровельщика кинулись к своим машинам. Одна из машин пробилась между обездвиженными авто Исая и устремилась вдогонку за крючком. Вторая попыталась сделать то же, но чья-то пуля охранников на время вывела из строя водителя. Автомобиль резко ушел за бордюры и заглох, перегородив дорогу. Перестрелка стала стихать. Подельники Леонтия отходили, поняв, что крючка здесь больше нет. Машина с крючком завернула за угол и приближалась к выезду на бледно освещенную городскую улицу. Вот уже скоро дорога понесется под колеса. Водитель яростно вцепился глазами в черный асфальт с бледной, плохо видимой разметкой и приготовился надавить на газ. Крючок кусал губы, украдкой крестился и стучал зубами. В машине рядом с ним сидел охранник, нервно оглядываясь назад и сдавливая в руке рукоять травматического пистолета. Водитель уверенно обнадежил, механически приговаривая. «Не дрейф, Василий, прорвемся! Не дрейф, Василий!» А Василий зыркал глазами сквозь стекла и напряженно отвечал. «Жми, Микола, не тяни резину! Жми, ребята их задержат! Погаси фары, чтобы легче было затеряться!» «Кажется, один прорвался!» Глядя в зеркало заднего вида, качнул головой водитель. «Прёт за нами! Ну ничего, сейчас за соседним домом будет переулок. Вильнём в него, а там целая серия других тёмных переулков. Хрен догонят!» «Я эти места как пять пальцев знаю. Держись крепче, Василий. Как тебя учили в школе, в первом классе. Зубами держись, гнать будем, звёзды не успеешь считать!» Нам бы вместо травматов хоть бы один настоящий ствол. У них-то стволы что надо. Тоскливо отозвался Василий. Так ведь они ж не знают, что у нас пульки не настоящие, бросил водитель. Крючок оглянулся. Сквозь заднее стекло увидал машину преследователей и часто заморгал глазами, словно они слезились. Его била мелкая дрожь. Выехав на широкую улицу, водитель нажал на газ и на скорости резко свернул направо в полутемный переулок. Тут же почувствовал себя королем, способным измотать любого преследователя и от любого оторваться. И в этот миг, неожиданно, когда казалось, что все выиграно, вдруг перед ними непонятно откуда из темноты возник микроавтобус, И перегородил дорогу. Водитель едва успел отреагировать, резко ударил по тормозам, выругался. Его прижало к рулю. Охранника кинуло грудью на спинку переднего сиденья. Травмат из руки выскользнул ему под ноги. Крючка подбросило и ударило головой о потолок. Перед глазами все расплылось. Из микроавтобуса Выпрыгнули четверо в комбинезонах с автоматами в руках, распахнули двери авто, и один из нападавших толстогубой грубо рявкнул. Не дергаться, прихлопнув, как кузнечиков! Водитель замер на сиденье, оторопело, глядя на ствол, направленный на него. Двое за его спиной схватили за шиворот крючка и выдернули из салона. Охранник, наблюдая это, Машинально потянулся рукой вниз, пытаясь нащупать под ногами пистолет. Но в дверях вместо могильщика возник толстогубый и выпустил короткую автоматную очередь по нему, а потом по водителю. Голова водителя упала на руль. Выступила кровь на волосах и рубахе. Охранник обмяк на сиденье, привалившись к двери, так и не нащупав травмата не сумев воспользоваться им. Кровь обогрила его одежду. В это время сзади из-за угла вынырнула машина с подельниками кровельщика, ударила светами фар по двум автомобилям. Толстогубый развернулся лицом к яркому свету и открыл по машине огонь. То же самое сделали остальные в комбинезонах. Кузов был мгновенно изрешечен пулями. Фары погасли. Лобовое стекло стало как решето. Машина потеряла управление, вылетела за бордюрные камни и уткнулась в стену дома. Люди в комбинезонах затолкнули крючка как мешок с подторохами в микроавтобус. Напоследок дали по автомашинам несколько автоматных очередей и прыгнули внутрь автобуса, не зажигая фар. Авто покатилось в темный переулок и мигом исчезло с места бойни. Произошло все так быстро, что Крючок не успел перепугаться и на всякий случай перекреститься. Исай услыхал за соседним домом автоматные очереди. У него сразу что-то ёкнуло под сердцем. По телу точно иголки пробежали. Все в нем сжалось. Он, прихватив с собой пару ребят, Кинулся через дворы на звуки выстрелов. Очутившись в переулке, Увидал на дороге два автомобиля. Подбежал и побледнел цепенея. В машинах все были расстреляны. Двое его охранников мертвы. Крючка не было, И никого живого поблизости. У Исая как будто тугой петлей Перехватило горло. Сдавило так, что не хватало воздуха. В глазах поплыла муть. Он широко открывал рот, не в состоянии ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сжался и присел. Из глотки вырвались хрипы. Резко вдохнул, захлебнулся, закашлялся и начал дышать. В голове зазвенело церковными колоколами. Что произошло? Кто это сделал? Кто положил его ребят? Кто вообще устроил здесь буйню? Этого предусмотреть он никак не мог. Исай сжимал зубы. Мускулы стянули кожу головы и лица. Даже мозг стеснили нестерпимой болью. Желваки на скулах заходили. Он всегда испытывал мучения, когда с его людьми что-нибудь случалось. Всегда обвинял себя за то, что так плохо все вышло. В такие моменты особенно сильно ощущал свою слабость и порывался положить перед Корозовым заявление на расчет. Потом быстро остывал. Подобная вспышка в голове произошла и сейчас. Однако… Положить заявление несложно, труднее найти тех, кто это сделал. Между тем, он обязан их найти, чего бы это ни стоило. Вот как сейчас объяснить Глебу, что это невозможно было предусмотреть, тем более, когда непонятно, с кем имеешь дело? Охранники вопросительно топтались рядом, ожидали указаний. Казалось бы, он должен сейчас отдать какое-то распоряжение, но все распоряжения теперь представлялись бессмысленными, ибо не выполнил главную задачу, не сохранил ребят, не берег крючка. Через силу он набрал номер телефона Глеба. Машина кровельщика покинула место сразу, как только началась погоня за авто с крючком. И только через час Леонтий получил сообщение о том, что произошло в переулке. Его подбородок отвис от новости. Известие от Исая выбило Корозова из равновесия. В первое мгновение он подумал, что вот, не зря перед сном беспокоился. Не напрасно на душе скребли кошки. Все полетело в тартарары. Сразу же среди ночи поднял на ноги телефонным звонком Акламина, срывающимся голосом сдержанно произнес «Поднимайся, Аристарх! Новые убийства!» и крючка умыкнули. Акламин, окончательно очнувшись от сна, стал спешно собираться, напрягая мозг. Вслед за похищением Былеева серия убийств и покушений. Кто же это, черт побери, на дыбы поднял весь город? Разбудил оперативников, и к месту происшествия его группа приехала почти одновременно с Глебом. Картина была удручающая, расстрелянные машины, несколько трупов. Исай выглядел, как побитая дворняга, как будто именно он устроил это побоище, а Кламин среди трупов. Узнал двух подручных Саженя. Можно было предположить, что остальные, кроме охранников Исая, тоже подручные славы. Однако Аристарх усомнился, что Ключка отбил Сажень. Зачем бы он тогда своих же положил? Тут что-то не то. На Саженя не похоже. Тот никогда себя не подставлял. Тем более... Так глупо и шумно, да и почерк был иной, сажень так грязно никогда не работал. К тому же, под окладом оперов, слава неожиданно куда-то исчез. Определенно в городе его сейчас нет, и никто не знает, куда он пропал. Дело запутывалось все больше. В происходящих событиях чувствовалась чья-то опытная рука но пока не удавалось потянуть за ниточку. Мысли о Кламена все чаще стали останавливаться на кровельщике. Гуляла эта фигура по городу, а он до сих пор ничего определенного о ней не знал. Ответа на запрос пока не было. Выудить информацию у бывших уголовников не удавалось. Все как будто в рот воды набрали. Оперативники подвели к окламину одного из жильцов дома. Тот суетливо начал рассказывать. Я видел, я все видел. Плохо спал ночью, болела голова. Поднялся выпить таблетку. Слышу, стреляют, я к окну. Выглянул. Внизу на дороге микроавтобус и четверо с автоматами. Думал, менты, извините, полицейские кого-то прижучили. Потом смотрю, не тут-то было. Менты, извините. «Полицейские в комбинезонах не шастают». «В комбинезонах?» Переспросил Рестарх. «Именно, в них самых. Сначала вот по той машине саданули, она аж юзом пошла. Потом вытащили кого-то из этой машины и дали очередь из автомата в открытые двери. А затем напоследок расстреляли обе машины. Я обмер от неожиданности. Голова сразу перестала болеть. Знаете, все так быстро произошло» что даже не сообразил рассмотреть номер у микроавтобуса. Увы. А цвет микроавтобуса тоже не рассмотрели. Знаете, ночью-то при таких гадких светильниках как разберешь? Темный. А уж какой точно затрудняюсь сказать. Увы. А комбинезоны какие? Обычные. Как всегда, как у рабочих. Все одного цвета. Тоже темные. Черные. Не сказал бы, но темные. Что-нибудь еще запомнили? А как же? Запрыгнули в микроавтобус и текать отсюда. Свернули вон в тот переулок. Палащихинский. Я заметил, хоть фары у них и не горели. В Палащихинский? В него, в него. Знаете, хотел сразу позвонить в Вентуру, извините, в полицию, да телефон оказался разряженным. Зарядное устройство не нашел среди ночи. Наверное, внуки куда-нибудь засунули. Знаете, балуются, ремня просят. Но к вашему приезду был уже собран, чтобы рассказать. Спасибо. Оставьте свой адрес, мы еще можем к вам обратиться. А как же, всегда к вашим услугам. А Кламин поручил операм поработать с другими жителями домов. Было ясно, что секрет Былеева уже не был секретом. Крючок молчать не станет, поскольку его страх бежал впереди него. Стало быть, теперь преступники начнут упорно искать Кира, а значит, в первую очередь выйдут на Глеба. Опасность для жизни Корзова увеличилась, а Кламин глянул на него и требовательно произнес. «Надо ехать к Былееву. Хватит потакать глупостям. Видишь, что происходит по его милости?» Корзов покачал головой, всматриваясь в лицо Аристарха сквозь блеклый свет светильников на столбах. — Ты, кажется, запутался, друг. Все это происходит по милости кого-то другого. Окламен отверг. Не придирайся к словам, Глеб. Пора остановить эту вакханалию. Разве ты не понимаешь, что теперь, после захвата крючка, угроза для твоей жизни значительно возросла? Теперь им нужен Былеев. А кто прячет Былеева? Ты. Так к кому они придут в первую очередь, не догадываешься? Едем к Былееву прямо сейчас. Корозов вздохнул и согласился. Круто развернулся и пошел к машине. Позвал Исая. Останься тут до конца. Проводи ребят в морг и сообщи родным. В общем, сам знаешь, позаботься. Еще, сдержанно помолчал, ребят жалко, слов нет, но ни твоя и ни моя в этом вина, а вот тех, кто это сделал, надо достать хоть из-под земли, теперь будем работать плотно с полицией. Глеб не стал предупреждать Булеева, что они с направляются к нему, пусть их появление среди ночи будет как снег на голову, Корозов. Своим ключом открыл дверь квартиры, оставив охранников на чисто убранной лестничной площадке, вошел с Таристархом внутрь и в темноте шагнул к спальне. Кир спал чутко, проснулся от шума в прихожей, оторвал голову от подушки, прислушался. Спросонок спросил: кто тут? и выхватил из-под подушки пистолет. Глеб открыл дверь, щелкнул выключателем, включил свет, ответил: Это мы, Семеныч, с Аристархом. Были и всморщился от яркого света люстры. Резко отбросил цветное покрывало, коем был накрыт. На теле было белое, чуть скомканное после сна майка и белые трусы. Темные волосы взлохмаченные. Он пригладил их свободной ладонью. Той же рукой взял с тумбочки смартфон, глянул на время, потом чиркнул взглядом по темному окну, губы передернулись. «Я же сказал тебе, что не хочу видеть ментов. Придется, Кир». А Кламин уверенно выступил вперед. «Хватит ломать комедию. Ничего не поделаешь. Рано или поздно, но без полиции тебе не обойтись. Лучше пусть будет раньше, пока ты еще жив» пока не закопали тебя по-настоящему». Неулыбчивые глаза Аристарха притушили агрессивный пыл Кира. Корозова удивило оружие в руках Былеева. «А это откуда у тебя, Семеныч?» Кир поморгал серыми глазами, смущенно сунул ствол под подушку и нехотя недовольно отозвался, опуская ноги с кровати. «Купил. Для самозащиты». Глеб показал Аклавину на стул, сам уселся на второй и возмутился. «На мои деньги. Хорошо, придумал Семенович. Знал бы, не давал на оружие. И себя, и меня под монастырь подводишь». Аристарх тоже опустился на стул и протянул к боли его руку. «Это уже совсем не шутка. Передай мне ствол. Я изымаю его у тебя. Не дай бог, если этот ствол засвечен в убийствах». «Это срок, Кир. Тебе срок. Не отмоешься. Признайся, ты стрелял из него?» Болеев рассеянно побегал глазами по мебели спальни, рукой провел по шее, как будто она зачесалась, дальше от себя отбросил покрывало, ногами поискал тапочки, а руку запустил под подушку и пробубнил. Не успел. Еще не нашел, в кого надо стрелять и прокряхтел, как будто бы откашливаясь. — Ну вот, менты уже начинают мешать. Вытащил ствол из-под подушки и подала к Что ты еще от меня хочешь? — Помочь тебе. Арестарх разрядил пистолет, спрятал в карман. Былеев нашел ногами тапочки. Не сразу попадая в них пальцами, просунул в тапочку левую ногу. Затем во вторую тапочку раздражаясь правую, а сам в это время что-то сосредоточенно обдумывал, ни на кого не глядя. Потом произнес, «Мне нужна еще неделя. Я не все выяснил. Дай неделю». «Не могу», — сказала Кламин. И так все слишком затянулось. Сегодня ночью обстоятельства резко поменялись. «И, к сожалению, не в твою пользу, Кир». Снова погибли люди. — Да, все хуже, чем ты думаешь, Семенович, — подтвердил Глеб. Аристарх неторопливо рассказал о случившемся. Блеев слушал, не перебивал. Больше всего его удивило то, что в его деле появился след уголовников. Уж с ними-то он никогда не имел никаких дел. — Да. «Воистину никто не может знать заранее, что будет происходить после его исчезновения или смерти. Значит, я должен залечь на дно?» – вздохнул Кир после слов Акламена. «Другого варианта нет», – ответил Аристарх. «После захвата крючка многое становится непредсказуемым, и каждый день для тебя и для Глеба несет в себе смертельную опасность». Корозов ждал, когда они умолкнут, чтобы вступить в разговор. «Тебя, Семенович, уже один раз закапывали. Второй раз надо закопать тех, кто заказал твою смерть. Ведь она до сих пор витает над твоей головой. Да и над моей тоже закружила. Кому-то ты изрядно насолил. Да и я, видать, подсыпал соли, не догадываясь ни о чем. Запахло паленым, Семенович. Очень сильно». И непонятно с какой стороны. Пора тебе затаиться, чтобы разогнать это палево. Дайте подумать. Былеев раздумчиво посмотрел на Глеба, а затем на окламина. Я не могу так сразу. У меня были свои планы и свои мысли. Я должен себя настроить. Арестар сделал длинную паузу. Сейчас он не собирался уступать ему. О дальнейшей активности Былеева не должно быть речи. Поднялся со стула. «Хорошо, что ты понял серьезность своего положения. С этого момента твои вольные перемещения должны быть немедленно прекращены». А Кламин показал рукой на парики и краски, разбросанные по столу. «Никакой самодеятельности и поиска преступников. Напоришься или на пулю, или на нож. Исключать ничего нельзя». «Определенно сейчас за тобой может начаться настоящая охота, поэтому Глеб поставит около двери охрану». Посмотрел на Корзова. Они с Глебом не обговаривали этот вопрос, но в этих обстоятельствах другого варианта не существовало. Поймал ответный кивок Корзова и продолжил. «До твоего возвращения в люди тебе нужно благополучно дожить». Поэтому затаись сейчас, пока мы не разберемся, что за вакханалия творится вокруг тебя. К нам не подходить. Балкон закрыть намертво и обходить стороной. Категорически требую ни на минуту не расслабляться. Согласен. С внутренним разочарованием вздохнул Белеев. Все это превращается уже в какую-то трагикомедию. «Я, признаться, не ожидал подобного развития событий. Прошу только об одном. Защити от этих ужасов Тамару. У нее больное сердце. Она и так пережила большой стресс, когда меня похитили в ресторане у нее на глазах. Я постараюсь». Наклонив голову, пообещала Кламин. «Оказывается, неправ был тот, кто сказал, что после нас хоть потоп». Озабоченно заметил Корозов и тоже встал на ноги. «Завтра, вернее уже сегодня утром, мои ребята появятся около входной двери. Впрочем, одного я оставлю прямо сейчас. А пока спи дальше». Глеб и Аристарх вышли из спальни, а потом из квартиры. Глеб на лестничной площадке сказал одному из охранников. «Останься здесь. Утром тебя сменят». Выйдя из подъезда, Курозов остановился, посмотрел в серое небо, глубоко втянул в себя воздух, спросил, «Что собираешься дальше делать, Аристарх?» А Кламен тоже посмотрел вверх. Небо начинало светлеть. Приближалось утро, было тепло, ответил, «Встретиться с женой Кира». Тамара не была удивлена, когда он позвонил ей и попросила встречи. Она согласилась. Сынянова, а точнее кровельщика, возле нее в это время не было. С его слов она знала, что тот отлучился куда-то по делам. Время от времени он делал это, но она никогда не задавала ему лишних вопросов, не спрашивала о делах. Леонтий был убежден, что Тамара не ведает, кто он есть на самом деле. После звонка Акламина она подумала-подумала и перезвонила Леонтию, сообщила о намеченной встрече с полицейским. Тот ответил не сразу. Сначала в трубке продлилось молчание, а потом выговорил с расстановкой. Мент сказал, чего он хочет. Коровельщик почуял опасность. Сразу подумал о полицейской ловушке. Но тут же усомнился, что могли так быстро узнать, кто он, и выйти на его след. Все следы за собой он тщательно подтирал. В голове быстро промелькнула его история в этом городе, и он не увидал, где мог проколоться. Знал его здесь ограниченный круг братвы. Эти никогда не сдадут операм. Сами порвут, если потребуется. Но сдача полиции исключена. Полиция в городе с ним тоже пока не знакома, ибо он только начал здесь обживаться. Саженя убрал тихо, подмял под себя его подручных еще тише, без лишнего шума. Все ненадежные концы обрубил. Братва, если и догадывалась, то не подавала вида. Значит, все прошло гладко, его приняли, а о славе не жалели. Правда, неудача с крючком ввела Леонтья в стопор, поставила в тупик. Он терялся в догадках, кто в этом городе посмел так сильно садануть его по рукам, и даже не по рукам, а по рылу и под их, на цепь случайности не походило. — Нет, — ответила Тамара на его вопрос. Но я думаю, опять будут спрашивать о Кире. Сколько еще можно спрашивать? Жестко проворчал кровельщик. Они уже замордовали тебя. Ты вот что, Тамара, много не болтай. Менты — это коварные ублюдки. Истинные намерения у них могут быть совсем иными. Запомни все их вопросы и чаще отвечай на них, мол, не знаю. Подъеду, мы все обговорим. Тамара так и настроила себя на разговор с оперативником. Сама открыла кламенную дверь, провела в зал. После похищения Былеева с нею беседовали другие опера. С Аристархом лицом к лицу встретилась первый раз. Он внешне произвел приятное впечатление, несмотря на неулыбчивые глаза. Отметила, что худощав, строен, пропорционален, чисто выбрит и чисто одет, вежлив. От предложенного кофе оперативник не отказался, по сторонам не смотрел и все внимание сосредоточил на ней, смотрел в глаза, как будто старался разглядеть их бездонность. Аристарх на самом деле вглядывался в ее глаза, они были маяками ее настроения, в них он уловил беспокойство и хотел понять. Что в данный момент беспокоило женщину? Разве что напрягала неизвестность в отношении мужа? На Тамаре было надето синее платье, плессированное по низу, подчеркивающее стройность фигуры с глубоким вырезом на груди. Акламин отметил яркую красоту и вкус в одежде. Хозяйка усадила его в кресло. Сама принесла из кухни две чашки с кофе, села в другое кресло и пригубила из своей чашечки. Потом улыбнулась, убрала за уши волосы и чуть краснее спросила. «Что вас привело ко мне? Я всегда рада полиции. У вас, наверное, есть хорошие новости для меня? Я надеюсь, что вы отыщете Кира». Аристарх чуть наклонил голову и проговорил. Я хотел вас просто-напросто успокоить и сообщить, что мы очень плотно занимаемся поисками вашего мужа. Я тоже надеюсь, что найдем его. Тамара замерла с чашечкой в руке, а Кламин сделал небольшой глоток. Выразил удовлетворение вкусом кофе. Она рассеянно отозвалась. Да-да, да-да. Аристарх поставил чашку на журнальный стол. Приложил бумажную салфетку к губам. Он видел, что Тамара, стараясь показать себя приветливой хозяйкой, тем не менее отгородилась от него невидимой стеной. Следовало беседу начать с чего-то такого, что подтолкнуло бы ее интерес к ней. А ему помогло бы понять, имеет ли жена Кира хоть какое-то отношение к несостоявшемуся убийству мужа. А Кламин проговорил, «Ведь мы с Киром хорошо знакомы». Это было не совсем правдой. Конечно, они знали друг друга, но не настолько, чтобы назвать это хорошим знакомством. Здравствуй и прощай. Вот и все знакомство. Однако у Аристарха не было другого варианта и другой истории. И он продолжил рассказывать, «По сути...» История знакомства с Киром в плавательном бассейне ничего особенного с собой не представляла, как любое случайное знакомство, не переросшее в более плотное и продолжительное. Но Аристарх приукрасил ее, расширил, наполнил новым содержанием и наблюдал за женщиной. Взгляд Тамары теплел, но беспокойство по-прежнему плавало в нем. Беспокойство и досада. Когда Кламен закончил свой рассказ, она глубоко вздохнула, отодвинула чашку с кофе и грустно произнесла. «Да-да, Кир умеет быстро сходиться с людьми. О нем многие хорошо отзываются. Только для меня сейчас это дополнительное испытание. Потому что все сразу решили, что именно я стала причиной его похищения. Меня подозревают во всех грехах даже в тех, о которых я ни слухом, ни духом. Некоторые стали смотреть на меня, как на вдову. Вы представляете, Аристарх, как на вдову? Это ужасно. Потому что это неправда. Ведь это неправда, Аристарх. Ведь Кир жив, он жив. Найдите его, чтобы меня больше не мучили такими подозрениями. Это страшно. Да, подтвердила Кламин. Ничто не терзает больше, чем несправедливые обвинения. Он сделал небольшую паузу, не отрывая глаз от лица женщины, но ничего нового на нем не обнаружил. Тоска и боль от переживаний не были похожи на игру, а стало быть, без фактов подозревать женщину не в чем. Сказал, но если вы не чувствуете за собой никакой вины, не обращайте на это внимания. Тем, кто вас подозревает, будет стыдно, когда мы найдем Кира. Вины? — воскликнула возмущенно Тамара, и на лице появилось разочарование, как будто она ошиблась в окламене, не ожидала от него подобных слов. — Да какую же вину я могу чувствовать, Арестарх? Господи, все посходили с ума. Стыдно? Вряд ли кому-то станет стыдно. Они готовы меня разорвать. А вы говорите, стыдно. — Да, видимо, она права, — подумала кламен. Если это не что иное, как борьба за наследство, то о каком стыде может идти речь? Уже потянулся кровавый след. Началась подковерная борьба. Возможно, Тамаре отведена роль жертвы, либо козы отпущения. Аристарх видел перед собой обеспокоенную, измученную женщину, которая, казалось, хотела только одного – чтобы скорее все закончилось. Надо ожидать, что в отсутствии Былеева борьба за наследство будет только обостряться. Это обострение вполне может вывести на заказчика убийства Кира. Ведь если заказчик сейчас от крючка знает, что Былеев жив, его действия могут быть нервозно-торопливыми, а следовательно проколы неименуемы. Вот тогда и наступит момент